446. Июль 25. -е. В каждом явлении жизни имеются как светлые, так и темные стороны. В мире, где свет борется с тьмою, все отбрасывает свою тень, то есть двойственно по природе. Биполярность зрения позволяет видеть оба полюса вещи единой. Если она еще не достигнута, будет ошибку увидеть во всем только один отрицательный полюс. Надо учиться даже и во тьме отыскивать искорки света, ибо без них немыслимы никакие существования. И прежде всего следует применять к людям и находить в них положительные стороны. Не бывает, чтобы человек был окончательно безоговорочно плох. В каждом можно усмотреть искорки света и пытаться усиливать их, вместо того, чтобы тушить осуждением и нежеланием признать их наличие. Думая плохо о человеке, делаем его еще хуже, но, возвышая его, даем ему возможность подняться. Апеллируя к лучшему, что есть в человеке, путь, открываем ему к свету. Изъято потому осуждение из действий служителей света.